Глава третья, недоброжелатель. Назад Алекса также отвел якол. Весь путь сопровождающий молчал, и только после выхода из тоннеля на орбите Шайна произнес: О чем ты хотел меня спросить, парень? Что, снова откровенный разговор? Уточнил Алекс, склонив голову на бок. Информация за информацию. Мне от тебя ничего не надо. Все ж нужно, гильдии, троп, ты уже дал, и даже больше. Считай, что это моя благодарность тебе! Личная! «Учти, я редко делаю такие подарки, так что используй этот шанс с умом. К тому же, в твоем отряде находится Ватерлон, а значит, чем ты больше знаешь, тем дольше протянешь». «В победу адептов ты, значит, не веришь». «Абсолютно не верю», — согласился Якол. «Рентген рассказал тебе о Буране?» «Упомянул. Пугал, что никто не выживет». «Он прав. Шайн пойдет, а все, кто там останутся, умрут». «Но ты тоже остаешься», — задумчиво протянул Алекс. «Я отличный мастер пространства! Один из лучших!» — гордо произнес Якол. «И как это поможет? На шайне осталась жемчужина. Наколос использует ее как последнее убежище, когда монстры прорвутся. Они обязательно прорвутся, уж поверь мне. И среди них будут монстры пространства. С помощью своих навыков и бесформенности они легко вскроют жемчужину» после чего доберутся до адептов. Но если с нашей стороны будут мастера пространства, мы сможем задержать их. Это позволит продержаться подольше». «А в чем смысл продержаться подольше? Все равно битва будет проиграна. Ты же сам это сказал». «Адепт должен идти до конца, парень. Даже в самых тяжелых обстоятельствах нельзя сдаваться. И тогда сила воздаст тебе». Алекс с интересом посмотрел на Якола. Похоже, перед ним находился приверженец старой философии, что сила забирает к себе лучших своих последователей. То есть после смерти они возрождаются возле источника, хотя никаких свидетельств этому не было. Впрочем, по меркам мира адептов это была далеко не самая странная идея. Что интересно, подобные мысли чаще встречались у высокоуровневых адептов, которые прожили очень много лет. Алекс списывал это на длительные взаимоотношения с силой. Разумные так долго контактировали с источником, зависели от его энергии и полагались на него. Неудивительно, что они наделяли источник разумом и волей. Впрочем, никто так и не выяснил, что такое сила и почему дает энергию. В этом Алекс также успел убедиться. Так что адепты вправе были персонифицировать ее. Да что говорить. Некоторые его знакомые со своим оружием запросто общались, а тут целая сила. Эту Алекс завелся персональный голос в голове, который не потерпит конкурентов. Другие же подобного удовольствия или несчастья не имели. «А насчет плана рентгена, парень?» — продолжал Якол. «Наш уважаемый босс явно не все тебе рассказал. Не спорю, сама идея хорошая, а только база не предназначена для путешествий через всю бездну. Она слишком сложная, а главное, для ее перемещения потребует слишком много энергии». «Это недостаток изделий квази-шестой стадии». «Рентген хотел выйти за барьер и вернуться после окончания схватки», — напомнил Алекс. А, «И ты думаешь, монстры его не заметят? Прекрасно заметят! И никакая маскировка не спасет! Монстров будет слишком много! Помнишь высадку?» «Помню». «Вот!» — Якол наставительно поднял палец. «Когда рентген вернется в базар, это будет равносильно высадке адептов!» и монстры на него накинутся. Только монстров будет гораздо больше, а бойцов в тысячу раз меньше. Так что база — это такая же ловушка, как и жемчужина». Получается, рентген зря все это затеял. «Не зря. Все это делается ради твоего каркаса», — вздохнул Якол. «Похоже, ты просто не понимаешь его ценности. Ну и ради слишком нервных мастеров, которые не хотят помирать. Хотя, в конце концов, неизбежно помрут. «Рентген хочет выгадать время, чтобы разобраться с твоей техникой и отправить сигнал в первый радиус. В гильдию дроп разумеется. На это ресурсов базы хватит. Читай ее небольшим маяком. Но дальше моих коллег ждет та же судьба, что и всех остальных. Но вряд ли это тот вопрос, который ты хотел задать. Так что спроси еще раз, я отвечу. Только в этот раз подумай сперва». Алекс не стал удивляться откровенности собеседника. В моменты катастроф разумные вели себя порой самым странным образом. А Якол, судя по всему, имел своеобразное представление о чести и хотел отплатить за предыдущие сомнения в профессионализме Алекса как энергетического хирурга. В этом смысле ответ на один вопрос, да еще перед началом катаклизма, — небольшая цена. Как назло, в голову не приходило никаких идей. Точнее, хотелось расспросить о Ксарате, но эту тему нельзя было затрагивать. Рентген специально об этом предупреждал. Ситуация в гильдии Троп также уже прояснилась. В смысле, до конца волны никто за власть с рентгеном бороться не станет. Поэтому Алекс решил выяснить давно мучащую его загадку. «Как работает транспортная система гильдии Троп?» — спросил он. «Я несколько раз пользовался ею, но не нашел там скрытых маячков в точке выхода». «Потому что их там нет». На лице якола расплылась редкая улыбка. «Ладно, не будет большого вреда, если я расскажу. Как мастер пространства ты должен знать и чувствовать, что пространство едино и на куски не делится, однако оно неоднородное и текуче, то есть имеет разные свойства в разных точках». Некоторые параметры постоянно меняются, другие держатся некоторое время. В общем, мы настраиваемся не по маякам, а по сигнатуре точки выхода. А чтобы компенсировать текучесть пространства, наше оборудование периодически прокладывает технический туннель и обновляет сигнатуру. Поэтому, например, после длительной остановки все транспортные туннели придется обновлять. И поэтому их поддержка обходится так дорого». О, интересно», — цукнул Алекс а можно проложить туннель дистанционно». «Ммм, только не в мертвом кластере. Ты должен лично добраться до точки выхода, считать сигнатуру и вернуться. Только так». «Спасибо за науку. Буду знать», — поблагодарил собеседника Алекс. Он не стал скрывать, что его контакт прекрасно работает на дистанции и можно настроиться на далекую цель даже в мертвом кластере. Впрочем, бесформенность мешала и контакту. Кроме того, монстры могли выдернуть Алекса наружу в любой момент. В этом смысле транспортная система троп действительно показала себя более надежной, особенно при массовых перебросках. Я ответил на твой вопрос, парень, произнес Якол. Вот мы расстаемся. Еще раз желаю тебе удачи. И береги моих чемпионов, сколько сможешь. Сберегу, но я верю в адептов. «Мы еще отпразднуем нашу победу вместе», — улыбнулся Алекс. А, «Сильно в этом сомневаюсь. Но ты продолжай верить. Так проще жить». Через несколько минут Алекс уже висел над вершиной безымянной скалы. Точнее, теперь скала, согласно обычаю, называлась «Пиком черного хирурга», поскольку это место закрепили за ним. Тут мало что изменилось. Раскиданные по склону палатки и несколько тренировочных площадок правда, какой-то умелец очистил огромный участок стены и выбил на нем знак отряда. Издалека смотрелось неплохо. Прочие признаки цивилизации отсутствовали, а если сюда доберутся монстры, то вообще ничего не останется. «Когда все закончится, надо будет заняться благоустройством», пробормотал Алекс. «Деньги у нас на это есть». «Эм...» — вдруг вмешалась миром. «Насчет денег. Не хотела тебя отвлекать, пока ты разговаривал с Яковом, но тут такое дело. Твой личный счет заблокировали. Информация только что пришла. В смысле заблокировали? Разве такое возможно? Технические кредиты принадлежат офису арбитра. Это просто запись в базе маяка. Так что они могут с ним что угодно делать. А по какой причине заблокировали? В сообщении указано, что ты обвиняешься в проведении массовых незаконных энергетических операций и что ты не заплатил налог и вообще работаешь без регистрации энергетического хирурга поэтому офис арбитра с сожалением сообщает, что он заблокировал твой счет. Велят явиться к ним в офис и объясниться. с сожалением, значит», — хмыкнул Алекс. «Совет Церы держать часть средств в виде гороха, чтобы не зависеть от властей Маяка, заиграл новыми красками. А что со счетом отряда?» «Его не трогали, но там почти нет кредитов. Зато у тебя заморозили больше трех миллионов. Между прочим, это все наши деньги». Видимо, действительно надо слетать К Ларисе, но сейчас на это нет времени. Это меня очень интересует, как офис арбитра пронюхала массовых операциях. Против тебя кто-то копает, уверенным голосом заявила Миром. Поэтому с этим копателем надо разобраться, так, чтобы он больше никогда ничего не мог накопать. Обязательно разберемся, кивнул Алекс, но не сейчас. Надо сказать, проблема появилась не вовремя. Хотя прямо сейчас деньги некуда было тратить. Но если в дополнение к личному счету заблокируют еще и счет отряда, черный хирург не сможет вести обычные операции, например, продавать добычу и выплачивать бойцам их доли. Правда, после знакомства с каркасом и наблюдения за ростом тела потенциала они вряд ли покинут отряд, может, даже будут готовы приплачивать. Тем не менее, это беспокоило Алекса». Даже больше беспокоило, чем заморозка всех его денег. Он не любил быть должным своим. Но кто мог так насолить черному хирургу и зачем? Они же не успели поссориться с великими школами. Хотя генерал Малт ни с того ни с сего записал черного хирурга в штрафники. «Возможно, тут есть связь», — задумался Алекс. «Хотя сомнительно, что генерал исполинской армии станет так мелко гадить». Тогда Алекс зашел с другой стороны. Как офис арбитра выяснил про массовые операции? Вряд ли утечка произошла со стороны троп. Школы и гильдии отлично умели хранить секреты. Без этого они бы не выжили. Однако помимо троп имелся еще один вариант. Тиран. В смысле Лисав не так давно попросила Пузыря и других свободных распространить информацию об отряде, чтобы народ охотнее вступал в черного хирурга. И свободные наверняка с удовольствием рассказали всем желающим, что во время совместной охоты свободных и весов Ашара лидер последних лечил всю армию от отравления бесформенностью. Видимо, офис арбитра и посчитал это за массовую операцию. Хотя лечение во время боя не требовало никакой лицензии. Миром это тут же подтвердило. «Говорю, что под тебя копают. Причем кто-то со связями, раз убедил власти заблокировать счет». «Вынужден с тобой согласиться». «Если это не Малт, то наверняка паскуда до да свиндер». «У него нет столько власти», — засомневался Алекс. «А ты отлови его, оторви что-нибудь и спроси», — предложила миром. «Ха, попадется, спрошу. А теперь давай вернемся к нашим делам». Алекс был уверен, что легко разберется с блокировкой. В этом смысле мир адептов подчинялся жестоким правилам, особенно если речь шла о школах. Мол, джентльменские соглашения не нарушаются, иначе все могло полететь в бездну. Правда, недавно Алекс покинул весы Ашара, зато стал владельцем отряда и платил с него налоги. Так что офис арбитра должен считать его достойным членом общества. Так или иначе, недоброжелатель создал небольшое неудобство. Очевидно, враг хотел, чтобы отряд не мог обновить снаряжение, но просчитался. Даже после двух дней интенсивных боев членам черного хирурга не требовалось замена оружия и тем более брони. Потому что вместо брони у них имелся каркас. Покачав головой, Алекс окончательно выкинул проблему из головы и спустился в лагерь. Нужно было обсудить с офицерами тактику предстоящих сражений и выяснить, что они разузнали про волну. Точнее, про буран, как тут называли армаду монстров. Шайн, губернатор наколос! Внутреннее совещание школы «Желтокрылого Феникса» прервалось. Генералы, советники и помощники на вышли за дверь. Точнее, это он их выгнал. В пустом и скромно обставленном зале остался лишь губернатор. Он выделил себе пять минут, чтобы побыть в тишине. Нужно было отстраниться от всех эмоций, сосредоточиться на главном и принять правильное решение. А что сейчас главное, понимали все. Собственно, достаточно было выглянуть в окно и посмотреть вверх. Даже без спецоборудования или сильных навыков любой разумный мог почувствовать давление небес. Даже с поверхности Шайна, который, по идее, своим фоном защищал от волны. Однако против Бурана накопленной устойчивости не хватало. В связи с этим Наколос запретил использовать слово «Буран». Паника еще никому не помогала. Разумеется, это не спасло, и сейчас распоследний свободный знал, что их ждет. Время текло, на колосс не двигался, сидел с закрытыми глазами. Снаружи казалось, что ничего не происходит, но в этот момент внутри сгорали лишние эмоции, сомнения и страхи. Хотя страхов было мало, и это был страх не за свою жизнь, а страх не достигнуть главной цели, провалиться, когда цель находится так близко. Все это отправлялось в топку, питаемую желтым огнем, символом желтокрылого феникса. Наколос научился этому приему давным-давно, еще до вступления в школу. Возможно, поэтому огонь и принял его и одарил своей силой. Постепенно внутри губернатора все замерло. Он превратился в безмятежное озеро, на поверхности которого не было ни ряби, ни волнений. Открыв глаза, Наколос спокойно посмотрел перед собой. «Он готов!» Именно в таком состоянии нужно было принимать решение, поскольку решение, принятое в состоянии полнейшей безмятежности, самое верное. А от Наколосса, между прочим, зависели жизни более чем двух миллиардов адептов. Вот только частью из них придется пожертвовать ради спасения остальных. За несколько минут до этого генералы Лис и Рузар уговаривали своего босса по максимуму использовать армию свободных, чтобы сохранить жизни чемпионов. «Чемпионы понадобятся нам в жемчужине!» — настаивал Лис. «А свободные нам, значит, не понадобятся?» — фыркнул сбоку Малт. «При всем уважении к твоим заслугам, Малт!» — поморщился генерал Лис. «У тебя нет моего опыта. Свободные — это свободные. Они не помогут выиграть большую гонку. Но если ты хочешь их сохранить, собери всех бойцов с телом потенциала и сделай отдельное подразделение». «Они этого заслужили. Остальные же должны стать щитом!» «Поверь, мне и самому не нравится идея бросить неподготовленных бойцов против монстров. Но речь идет не о том, что мне нравится или не нравится, а о выживании!» «Не забывай, что за нами мастера, гильдии и много других адептов. Свободные примут на себя самый тяжелый удар, сократят поголовье монстров и выиграют нам время». Иначе волна не остановится, а сразу хлынет на Шайн. А еще армия прикроет отход, добавил сбоку Рузар. И это тоже, согласился Лис. Вот видишь, Малт, мы без них не обойдемся. Другого варианта я не вижу. Даже с этим шансов у нас немного. Только это и слышу. Чемпионы, великие школы, скачал Малт. На них свет клином не сошелся. Свободных больше. Как ты этого не понимаешь? Что толку в количестве? Пожал плечами Лис. Количество переходит в качество, особенно когда речь идет о коллективных техниках. Свободные не смогут действовать сообща. Коллективные техники требуют длительного обучения и хорошей подготовки. Ничего этого у твоих подопечных нет. Ты их недооцениваешь, настаивал Малт. Техники могут быть простыми. Тут сложности много не надо. Главное — слаженность. Так я про это и говорю. Твои свободные просто не смогут ударить с нужной силой одновременно. Или ударят, но промахнутся. Давай выставим моих бойцов против любой великой школы и посмотрим, как твои драгоценные чемпионы выдержат атаку хотя бы десятка миллионов свободных. Поэтому я настаиваю, что мы должны сохранить армию нашего уважаемого губернатора Наколоса. И в качестве заслона использовать великие школы. ⁇ «Свободные — это право, а чемпионы драгоценность. Никто не жертвует драгоценностью, чтобы спасти оправу ⁇ устало произнес Лис. В конце концов совещание застопорилось, и Наколосу пришлось вмешиваться. Увы, но его хваленные полководцы не смогли выработать общую тактику, которая бы всех устроила. Понятное дело, что Малт хотел сохранить свою армию, так как она давала ему власть. А Лис рассуждал с точки зрения общей пользы, в смысле выживания, хотя, похоже, не верил в победу, но делал вид, что верит. Этого требовал на колосс. Вот и торговался за сохранение чемпионов. Разумеется, речь не шла о полной жертве какой-то одной страны. Это вообще сложно будет провернуть. Но кто-то понесет самые тяжелые потери, сдерживая врага на орбите. Потому что спрятаться сразу в жемчужине адепты не могли. Это как бросить внешнюю крепость и отойти во внутренний замок в начале осады. Нет, надо было воспользоваться накопленным фоном планеты и сократить число врагов. Вообще, в любое другое время Наколос без раздумий принял бы план Лиса. Хотя, в словах Малда, также имелся смысл. Иногда количество действительно переходит в качество, особенно когда армию защищает фон. Тогда бойцы уже не так сильно страдают от отравления. Но главная причина заключалась не в этом. На колоссу нужна была армия свободных. Иначе его путешествие в мертвый кластер закончится ничем. А этого он никак не мог допустить. И ради осуществления своих планов готов был пожертвовать хоть всем маяком. Возвышение. В груди шевельнулась знакомая эмоция. Восторг. Но наколос его сжег. Рано. Сейчас он должен оставаться уравновешенным и сосредоточенным. И хорошо, что на совещании не было представителей великих школ. У шанита -то точно поддерживали бы Лиса. Неожиданно губернатор вспомнил о зачистке Шайна. Сцена из информационного кристалла с растерзанными многоножками до сих пор не выветрилась из памяти. К сожалению, он так и не нашел бойцов, которые уничтожили руководство монстров. «Сейчас бы они нам пригодились!» Тихо пробормотал он. Было установлено, что небольшой отряд раньше всех проник в жемчужину, а значит, знал и умел взламывать пятый слой. Возможно, они знали, как удержать монстров снаружи жемчужины. Или запускать небольшими партиями внутрь, что было бы еще лучше. Однако ни расследования, ни осторожные расспросы, ни намеки, ни обещания любых ресурсов не помогли. Отряд не нашли. На секунду Наколос почувствовал сожаление, но пустил огонь, и сожаление тут же сгорело. Внутри снова разлилась безмятежность. А через несколько секунд пришло и решение. Если ему суждено, он добьется своих целей, а если нет, то сделает для этого все возможное но в любом случае он останется верен себе и пойдет до конца господин губернатор в зал быстрым шагом вошел защитник желтокрылого феникса говори разрешил наколос пришли уточненные данные до прихода бура <coughs> волны осталось менее двадцати часов зови сюда остальных я принял решение